Глава 7. Двое. Разговор. Выводы. Тома жалела только об одном — о том, что Марина болталась на базе у спасателей и не видела картины, что развернулась перед самой Томой во всей красе. Как наглый Эдик Исаев заглядывал Юльке в вырез, совершенно этого не стесняясь. Или как пялился на Юлькины же ноги. Тома все понимала, но нельзя же так нарочито. Это настоящее хамство. Даже их бесцеремонный шутник Данил и тот был деликатнее в этом вопросе, а деликатность и Данил понятие из разных вселенных. В общем, увидела бы Марина, возлюбленного во всей похотливой красе. И это еще Тома не зацикливалось на том, как Эдик процедил свое согласие на обед, словно швырнул в нее этим своим хотим. И задруг должно быть, согласился, заметил, как он Юльке улыбался широко. Но ничего, посидит рядом, глядишь, на Марину, внимание обратит. Она сегодня чудо как хороша. Пришла на практику в насыщенном изумрудном платье, рыжие волосы собрала в высокий хвост, одним словом королева. Еще год назад Тома бы расстроилась из-за своих старых джинсовых шорт и растянутой майки. Все-таки на контрасте с красивым изумрудным платьем ее одежда смотрелась жалко. Но с Мариной по-другому нельзя. Либо принимаешь себя, понимаешь, что ни одну в мире футболку все равно не отбелить и открахмалить так, как это делает подруга. Либо умираешь, пытаясь соответствовать. А Тома умела отпускать ситуацию и не зацикливаться. Но только не стоя рядом с дурацким Эдиком. Стоило забыть, какой он, так он тут же напомнил. Взять хоть его манию добавлять в друзья всех девчонок подряд. Он даже Тому сторону не обошел в начале первого курса. Хотя явно ее и не видел ни разу. А так выбрал по принципу ⁇ девчонка ⁇ жавость, что перепадет ⁇ И пусть Томми параллельно на всяких там избалованных и охочих до женского внимания мажоров, но уж очень не хотелось, чтобы подруга потом плакала и расстраивалась. Все же Марина переживала неудачи совсем, не как развесёлая Юлька, привыкшая все обращать в шутку, и не как сама Тома, склонная к анализу и выводам. Нет, для Марины многие удары судьбы приравнивались к атомным взрывам, даже мелочи она проживала тяжело. А кто пожелает близким друзьям страданий? Этих должно быть, очень переживая, что обед придется потратить на каких-то там малоинтересных первокурсниц, стоял рядом и смотрел то в небо, то в сторону беседки, в которой собрались пилоты его курса, и часто вздыхал. В любой другой момент Тома бы обязательно поспрашивала про их практику. Интересно же. Но сейчас решила не наглеть. А ну, как откажется с ними обедать? Он ведь как вздыхает, словно вот-вот умрет, И не исполнится тогда Маринина мечта. Поэтому лучше молчать и не сбивать его настрой. Но Тома все же украдкой разглядывала парня. Так-то он и правда был симпатичным, достаточно высоким, но не слишком. Всех пилотов выше метра восьмидесяти семи отсеивали на этапе медкомиссии. Худощавым и крепким. Чувствовалась в нем гибкость и спортивность. На его щеках красовались ямочки, губы были пухлыми, а брови неожиданно густыми и темными, хотя волосы у Эдика намного светлее, ближе к русому оттенку. Сейчас они сильно отросли и растрепались, что придавало ему неряшливости, но не отталкивающий, а какой-то расслабленной. К лету все парни обросли. В учебное же время в их университете следят даже за стрижками. Все должно быть по уставу, не только форма. Эдик, похоже, почувствовал ее взгляд и нахмурился. Тома поспешила сделать вид, что заинтересованы ребятами в беседке. «Ты тоже играешь в волейбол?» — вдруг спросил он. «С подружкой, Серегой и остальными». Очень редко. Почему? Не люблю волейбол, призналась Тома. Да и весной они играли, когда у меня были тренировки. Думаю, и сейчас будут собираться в то же время. Но моя подруга Марина очень любит волейбол, она скоро подойдет. Что за тренировки? Хм? Ты сказала, что у тебя какие-то тренировки. А, я на легкую атлетику хожу. И что, прям серьезно занимаешься? Не так, чтобы очень. В школе бегала немного, потом на отборе в сентябре попала в университетскую команду, начала ходить на тренировки, втянулась, в мае выполнила второй взрослый разряд. Случайно вышла, но Тимур Рустамович верит, что это не предел. Даже так? Похоже, услышанное Эдика удивило. Его взгляд упал на ноги Тома, и он покачал головой и сказал. Ну да, все логично, с такими ногами только бегать. Прозвучало странно. А еще этот неоднозначный взгляд. Исаев словно смотрел с суждением и недовольством, даже губы поджал. Он намекает, что ее ноги, как у беговой лошади, или что? С таким лицом комплименты не делают, так что, впрочем, пусть себе намекает. Ну да, Тома много бегала, еще в школе начала, поэтому ноги у нее спортивные и с мышцами. Это уж точно не зазорно, так что пусть катится к черту со своими намеками. Зря только Тома разговорилась. Она всего-то надеялась заполнить неловкость между ними, что чувствовалась кожей и мешала. И обычно парни разговоры о спорте подхватывали с удовольствием, и беседа неслась вперед галопом, а не вот это вот все. Хотя Тома не сказать, чтобы общалась с парнями вроде Эдика. Они как будто существовали в своей отдельной вселенной, весьма далёкой от той, в которой обитали обычные люди. Молчание затягивалось. Видимо, поэтому Эдик задал еще вопрос, странный и внезапный. «А футбол любишь?» «Футбол? Люблю», — честно ответила Тома и зачем-то разоткровенничалась, видимо, от напряжения этого невыносимого, лишь бы не молчать. «Меня даже звали в женскую сборную, потом в смешанную, но не срослось. Пришлось выбирать, я выбрала бег, а футбол так смотрю иногда». Еще бы», — сказав это, Эдик печально вздохнул и уставился в небо. Тома не знала, что уже думать, и решила, что молчание в их случае — золото. Но Эдик вдруг спросил, «А кино любишь?» «Ну, смотря какое. И что тебе нравится смотреть?» «Триллеры. Само собой, не романтические же комедии», — усмехнулся Исаев. В этот момент Тома нахмурилась и оборонительно сложила руки на груди, поняв, наконец, к чему ведут его вопросы. Он считает ее мужичкой с ногами, как у коня, и разве что открыто над этим не потешается. Знает она такое, уже не раз проходила, поэтому и общалась по большей части со спортсменами. Вот уж кто не осуждал никакие увлечения. А Исаев осуждал явно, потому что, ну, не выглядел их разговор обычным, а его интерес — вежливой попыткой поддержать беседу. Мало того, что он глаза вечно к небу закатывал, так еще и слова цидил, словно они платные — еще и напрягся весь, чтобы до Тома уж точно дошло. Происходящее ему в тягость, и на месте он себя усилием воли удерживает. Зачем-то. Лучше бы ушел, в самом деле. Устав от этого разговора, Тома сказала, «Если хочешь мне что-то сказать, говори прямо». «Я тоже люблю футбол», — резко ответил он. «И тебе это положено, ведь ты парень, а я нет. Ха-ха, я поняла». И тут Тома заметила одинокую фигуру вдалеке и не смогла сдержать облегченного выдоха. А вон и Марина идёт. Наконец-то.